Павел Иванович, успокойтесь, подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми, о бедной душе своей помыслить. Но ведь судьба какая, Афанасий Васильевич, да ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку. Трудами, трудами, не то чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы, отечеству. Вот для чего хотел приобресть. А покривил.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 «С такой железной неутомимостью. Он не договорил, зрыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя. И запустивши обе руки себе в волосы об укреплении, которых прежде старался безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить ничем неугасимую боль сердца.